Кир Булычев. Из огня да в полыме. Природа мудра распорядилась отношениями между различными существами на Земле. Она позволяет получать потомство от различных пород собак или людей. Но вот уже осла с лошадью скрестить полноценно не удается, потому что получается бесплодное создание мул. А кошку с собакой вам никогда не скрестить. Впрочем, это к лучшему. Представьте себе помесь бульдога и нашей Машки. Нет, лучше не представлять, спать не будете. А если наш дворовый Васька полюбит афганскую борзую? Так что есть закон. Внутри вида скрещиваться можно, а за его пределами – ни-ни. И если тебе удалось с кем-то скреститься, и от этого возникли дети, значит, вы с вашей возлюбленной относитесь к одному и тому же виду. Поэтому я бы отнес к области слухов и сплетен историю, случившуюся на острове Крит больше трех тысяч лет назад. Якобы тамошняя царица полюбила белого жертвенного быка, но не духовно, а вполне плотски, то есть возжелала. Но никак она не могла войти с быком в сексуальный контакт, анатомия не позволяла. Она обратилась к изобретателю Дидалу, который скрывался на Крите, изгнанный из Афин за нехорошие дела». Тот проблему позы решил элементарно. Сколотил из дерева корову, обтянул каркас шкурой, а внутри соорудил ложе, на которое царица встала, как собачка. Бык увлекся деревянной коровой, оседлал ее, и царице тоже досталось. Родился минотавр, мальчонка с головой теленка, и почему-то хищник. Я уверяю со всей ответственностью, что ничего подобного произойти не могло потому что подавляющее большинство ученых относят быков и женщин к разным видам и даже отрядам млекопитающих. И если Минотавр все же получился, значит, его матерью была настоящая корова, а если он достоверно родился у царицы, значит, его папой был царь Минос или кто-то из охраны. Так что, прежде чем начать рассказ, я хочу повторить, потомство может получиться только от особей, относящихся к одному и тому же виду. Люди и русалки — две породы одного вида. Вывод ясен. Все началось с обычного несчастья. Снова прорвало очистные сооружения на фабрике акварельных красок имени восьмого портсъезда. Видно, их не ремонтировали со дня того самого портсъезда. Река гусь пошла цветными полосами и от нее начало дурно пахнуть. Сотни рыб поплыли по ней брюхом вверх. Среди них плыла трехметровая щука, которую даже Иван Грозный поймать не сумел. А к берегу прибила русалку. Русалка чуть шевелила жабрами, которые у русалок располагаются за ушами, и почти не дышала. Мальчишки, которые бежали из школы в противогазах, увидели почти дохлую русалку, немного покидали в нее камнями, а потом пошли домой. Но тут встретили профессора Минца, который шел гулять на набережную. «Дядя, дядя!» — закричали они. «Наши сети притащили мертвеца!» Профессор Минц не понял детской шутки, побежал к берегу и увидел русалку на последнем издыхании. Профессор хотел было вызвать скорую, чтобы девушку, в которой он не сразу угадал речную жительницу, отвезли в больницу, но на его крики о помощи, разумеется, никто не отозвался, и поэтому профессору пришлось вызволить русалку на плечо и потащить наверх. К счастью, русалка была не крупной и легкой. Наверху запыхавшегося Минца встретил его друг, Корнелий Удалов. Он стоял над откосом и с горечью наблюдал экологическую катастрофу. Зрение Удалова в последнее время стало его подводить, и потому он крикнул Минцу. «Брось рыбу! Нельзя ее жарить! Она химически отравлена!» «Лучше бы помог!» — отозвался Минц. Удалов понял свою ошибку и помог Минцу поднять русалку на откос, а там положить на лавочку. На набережной было пустынно, потому что от реки сильно воняло. «А я, думал, сом», — признался Удалов. «Нет, туристка», — отозвался Лев Христофорович. «Если туристка, почему голая?» — спросил Удалов. Минс только что сообразил, что волочил наверх голую девушку. «Какой ужас!» — сказал он. «И волосы зеленого оттенка», — сказал Удалов, который неплохо разбирался в экологии. «И жабры за ушами». Минц принялся снимать пиджак, чтобы накрыть тело. «Ты еще не догадался?» — спросил Карнели. «О чем я должен догадаться?» «Ты русалку вытащил?» «Не может быть!» «И что же ты, наверное, с ней дальше делать?» «В больницу», — сказал Минц. «Девушке плохо». «Не возьмут ее в больницу», — сказал Удалов. «Но она же может погибнуть. Нет у нас ветеринарной лечебницы в городе, ты же знаешь». Из этого следует, что удалов рассматривал русалок как некий вид пресноводных животных. Но, будучи человеком отзывчивым и добрым, он добавил. «Давай ее домой отнесем. Пускай в ванной полежит до окончания экологического бедствия». Минс тоже понимал, что времени терять нельзя. Они подхватили обнаженную девушку за плечи и ноги и понесли по Пушкинской улице к своему дому. Прохожих было немного а те, которые попадались, понимали, что Мин Удаловым спасли купальщицу, и лучше им не мешать. Спасут — считай, что купальщице повезло, а помрет — меня здесь не было. Нести было тяжело. Мин трудом произнес. — А я думал, что их больше не водится. Редко, — ответил Удалов. — Туда, к Архангельску, еще попадаются. А в наши края только случайно заплывают. К озеру Копенгаген. Тут, к счастью для Минца, который совсем запыхался, русалка открыла зеленые, с поволокой туманные глаза и сказала низким голосом «Пить чистой воды». «Какое счастье! Она оживает!» — сказал Минц. Он боялся, что девушка не переживет этого приключения, а он себе никогда такого не простит. «А ты идти можешь?» — спросил удалов. «Ножками идти сможешь?» «Я задыхаюсь!» — ответила русалка. «Тут всего сто метров идти», — сказал Удалов. «Потерпи, будь другом». «Нет», — капризно ответила русалка. «Лучше я умру». Удалов отпустил ноги русалки, но она не хотела идти, поэтому обняла Минца за шею и громко прошептала. «Дядечка, не оставляй меня на верную погибель». «Не бойтесь», — сказал Минц, стараясь не смотреть на высокую и обнаженную девичью грудь. «Мы вас не покинем». «Я пошел», — сказал Удалов. Хочешь купаться да — дойдешь. Минс попытался нести русалку один, но к тому времени он уже так выбился из сил, что не смог сделать и трех шагов. На встречу им шла старуха Ложкина, блюстительница нравов. «Вот до чего ваша демократия довела!» — завопила старуха. «Развратник на развратнике идет и развратником потакает!» «Не знаете, молчали бы!» — огрызнулся Удалов, но он понял, что встреча с Ложкиной может оказаться для него роковой. Он остановил Минца с русалкой, которая покорно, хоть и неуверенно шагала к дому номер 16, а сам поспешил домой, прежде чем слухи о том, что он гуляет по улице с голой девкой, достигнут ушей супруги. А Минц, никого более не встретив, провел девушку к себе в квартиру, где она сразу же отыскала ванну и уселась в нее, ожидая, пока Минц откроет кран. Затем она принялась командовать. Какой должна быть температура воды, прохладной, но не ледяной? Причем ей не нравилось, как горела и шумела газовая колонка. Наконец воды стало достаточно, чтобы покрыть тело русалки, и ей сразу стало лучше. Но Минца она не отпускала, и его попытки накрыть ее тело простыней или купить для нее купальник были встречены вспышкой негодования. «Дядечка!» – кричала она, и Минц боялся, что прибегут соседи. «Дядечка, ты что?» В моей красоте сомневаешься. Я на конкурсе фотомоделей Северной Двины второе место заняла». Мин слабо отмахнулся от этих слов. «Какие еще фотомодели? Какая Северная Двина?» «Русалок не бывает. Это научный факт», — сказал он. «Тогда дай мне полотенце», — ответила русалка. «И согрей мне кофейку. Должна признаться, что меня трясет, как город Спитак». Каждая новая фраза все глубже загоняла ученого с мировым именем в трясину бессмыслицы. Он протянул банное полотенце своей гости и пошел на кухню готовить кофе. Прошло от силы полчаса, но, ну, может, час с того момента, как он увидел на берегу реки умирающую от отравления акварельными красками девушку неземной, нездешной красоты. И вот она уже лежит у него в ванной и говорит глупости. Минц привык прислушиваться к здравому мнению Корнелия Удалова но тот слишком быстро убежал, и загадка русалки не имела объяснения. — Позвать Удалова? — Не надо, сам придет. Русалка вошла в комнату, кутаясь в махровый халат Льва Христофоровича. Он сразу почувствовал себя спокойнее. — Ну, где твоя кофе? — спросила девушка. Зеленоватые густые волосы обрамляли низкий лоб. Ярко-зеленые глаза поблескивали из-под густых бровей, нос был чуть приплюснутым, декарским. Губы были тоже декарскими завущими. «Не твое, а твой», — поправил русалку Минц. «Чего?» Ее образование оставляло желать лучшего. «Кофе мужского рода», — сказал Минц. «Еще чего не хватало». Она уселась за стол, открыв сильные ноги пловчихи, подула в чашку с кофе так сильно, что плеснула на скатерть и даже вырогалась так крепко, как Минц никогда себе не позволял. Минс все еще не мог до конца поверить, что в его захламленной холостяцкой квартире сидит настоящая русалка. Но в этой девушке горел некий яркий плотский огонь, чего нельзя бы ожидать от обитательницы подводной прохлады. «Полегчало», — сказала русалка. «А ведь думала, что на этот раз не выкарабкаюсь. В который раз попадаю в экологическое бедствие, но чтобы сознание терять, такого еще не было». «А сколько вам лет?» — спросил профессор. Если в этом вопросе и содержалась задняя мысль, то такая махонькая, что на нее не стоило обращать внимания. Но русалка обратила. «Ах ты, старый налим!» — воскликнула она без обиды, но громко. Испугался, что не несовершеннолетняя тебе попалось. «Как вам не стыдно?» «Это мне, беззащитной водяной девушке, стыдно. Жертве, домогательств, некоторых старикашек. Может быть, вам лучше уйти?» Совсем уж обиделся Минц. «Не отделаться тебе от меня!» — ответила русалка. «Река еще грязная, отравленная, и гнать меня в реку — все равно, что убить собственными руками беззащитного ребенка!» «Кстати, я могу и общественность поднять. Общественность, ох, как обожает вступаться за поруганных крошек!» Тут русалка расхохоталась, потому что ей понравилось смотреть на пунцовые щеки профессора. «Спокойно!» — сказала она, отсмеявшись. «Подождем темноты, тогда уйду!» «Ты мне пока расскажи, чем занимаешься, какие у тебя успехи. Я ведь редко в гостях у интеллигентных людей бываю. Мне все, дядечка, интересно». Минс смягчился. Девица была наивна и избалована, но вполне мила и дружелюбна. «Я тут наукой занимаюсь», — смущенно сказала. Хотя обычно не робел и готов был рассказывать о своих успехах безостановочно. Да и было чем похвастаться. Он уже несколько лет находился в двух шагах от Нобелевской премии, и лишь интриги завистников и недоброжелателей лишали его заслуженной награды. «А как тебя зовут?» — спросила русалка. «Львом Христофоровичем». «Ух, я тебя буду Лёвой звать, а то не выговоришь. А меня, кстати, зовут Нинелли. Красивое имя, правда? Моя мама утопиться хотела из-за одного мужика, кстати, моего папаши. Да вот русалки её поймали, откачали». Она и живет до сих пор». «Где?» «Тут секрета нет. В Штатах, на Аляске. Там экология нормальная. Она снова замуж вышла. Я так думаю, что не сегодня-завтра сама туда подамся. Невозможно здесь от аварии до аварии крутиться. Чуть задеваешься, уже отравили». Сверху послышался грохот. Русалка задрала головку. «Не провалится?» спросила она. «Не должны», — сказал Минц но с тревогой прислушивался к звукам из верхней квартиры. Шум исходил от удаловых. Случилось то, чего Корнелий Иванович больше всего опасался. Когда он пришел домой, сначала все было тихо, а потом появилась старуха Ложкина. Может, соль одолжить, может, маслица. Ложкины никогда бокалею не покупают. Всегда можно к соседям заскочить. Дело житейское. А на самом деле... У Ложкина на стене висит график, разлинованный в 42 позиции, когда у кого и сколько занимать до субботы. Так что сидел у Долов у телевизора, но сериалом не интересовался, а читал оттиск статьи известного их теловетеринара Ивана Шлотфельда из Ганновера о физиологических особенностях русских русалок, которых он имел счастье изучать в позапрошлом году в озере Копенгаген в окрестностях русского города Гросс-Гусляр. Что-то смущало Корнеля Ивановича. Он никак не мог сформулировать беспокойство и продолжал читать так внимательно, что не услышал прихода старухи Ложкиной. Зато когда Ксения ворвалась в комнату, потрясая поварешкой, он сразу догадался, в чем тревога. Благо уже по дороге, встретив Ложкину, начал предчувствовать. «Где ты эту голую прячешь?» — кричала Ксения. «А ну, покажи!» С криками и неправомерными действиями Ксения обыскала Удалова, залезла в чулан под кровать, а когда не нашла, вместо того, чтобы выслушать мужа, стала рыдать и собирать вещи, чтобы отъехать к покойной маме, раз жизнь с садистом и развратником не удалась. Только когда весь завод в Ксении кончился, Удалов решил рассказать жене о находке Минца, но не посмел. Может и к лучшему, а то бы она помчалась к Минцу с проверкой и вступила бы с русалкой в рукопашную. Так что никто не потревожил более профессора Минца, который остался один на один с девушкой из реки. И чем дольше он с ней оставался, тем тревожнее ему было на душе. Девушка приклеилась к телевизору и даже взвизгивала, когда в американском боевике бились автомобили до последнего пассажира. Но обратно в реку она не просилась, к тому же бесчеловечно было бы ее туда отправить. Ближе к ночи, когда поужинав, Русалка задремала на диване, красиво согнув ножки в коленях, и подтянув коленки к подбородку, позвонил междугородный. Германс, спросил голос с легким немецким акцентом. Я вас беспокою по просьбе моего друга Карнелия. В Германии стало известно, что вы поймали русалку. Как вы относитесь к передаче этой редкой особи на исследование в институт генетик Фишвиценшахт имени Готфрида Ленца? «Мне это не приходило в голову», — ответил Минц непроизвольно любуюсь чертами милого лица незнакомки. «Я имею намерение вас официально предупредить, что в 1872 году в деревне Реберсдорф в герцогстве ангальт церпс некая русалка по имени Маргарита выиграла процесс о поддержании незаконных детей у местного пастора Шлага по 200 талеров в год на ребенка». «Это справедливо». Кстати, а сколько это будет в рублях? Послушайте, сумасшедший старик! Неужели ваш друг Карнели Удалов не поставил вас в известность о том, что средняя русалка несет одновременно от пятидесяти до шестисот сорок икринок, из каждой икринки выводится прожорливый и подвижный малек женского пола, точно повторяющий черты своего сухопутного отца? О нет! «Неужели вы не слышали про мальков Миши Стендаля, который имел неосторожность полюбить русалку в озере Копенгаген и до сих пор половину зарплаты отдает на элементы? «О нет!» — воскликнул Минц еще громче. «Не кричи, пожалуйста!» — откликнулась русалка. «Если ты спать не хочешь, то подумай о других. Я же, не небось, отравленная...» «Э, «Простите!» — сказал Минц. «Вы отдаете нам русалку?» — настаивал немецкий ихтиолог. «Только попробуй!» — сказала русалка, которая, оказывается, все слышала. «Перезвоните мне завтра», — попросил Минц. Теперь ему стало все ясно. Положив трубку, он подошел к дивану. Русалка смотрела на него спокойно, но призывно и часто дышала. «Пожалуйста», — сказал Минц. «У меня возраст не тот». «Как излагаешь, дядечка?» — издевательски откликнулась русалка. «Поэтому я буду спать на кухне. Для твоего же блага». «Ты что, храпишь, что ли?» «Почему храплю?» «А почему ты в другую комнату убегаешь? Для моего блага!» «У тебя есть девичья честь?» «Ах, вот ты о чем заговорил! А я-то думала, что не будешь ко мне приставать со своими старческими ласками!» Нет, она над ним издевалась. Русалка потеряла в глазах Минца свою девичью привлекательность. Он достал из шкафа комплект белья и кинул ей на диван а сам отправился на кухню сооружать себе ночлег на раскладушке. «Никуда ты от меня не денешься!» — сказала из комнаты девица. Но мент знал, что спасется от возможных поползновений, как чужих, так и своих, ведь он не был уверен, сможет ли устоять от соблазна, когда погаснет свет. Память и находчивость выручили Льва Христофоровича. Пока русалка плескалась в ванне, он залез на антресоли, где лежали ненужные вещи, которые было жалко выкинуть. Подобно сумасшедшему кроту он закопался в переплетении лыжных палок, елочных игрушек, помятых самоваров, деревянных кастрюль, портативных центрифуг, манометров и анимометров, рваных пакетов из-под реактивов и прочих отбросов гуслярского гения. И вот, о везение! Рука Минца натолкнулась на странную вещь – подарок археолога Янина. Несколько лет назад в Новгороде был распакован склад поясов верности, завезенных гонзейскими купцами, которые полагали, что склонные к домострою русские люди тут же облачат в эту гадость жен на время своих деловых отлучек. Но не тут-то было. Русские бабы оказались выше подозрений и пояса верности. Изобретение европейского ума, порождение культа прекрасной дамы и крестовых походов остались ржаветь в сарае, пока о них вовсе не забыли. С поясом в руке Минс спустился в комнату, вытер его тряпкой, смазал на кухне оливковым маслом. Пояс верности был схож со спинным панцирем гигантского муравья. В узкой перемычке были дырочки для естественных потребностей. Не думайте, что Минс намеревался украсить этим варварским изобретением мужского шовинизма свою гостью. Нет, он сам пошел на жертву. Прекрасная дама имела талию, а Минс давно уже ее лишился. С натугой Минт застегнул пояс и, втянув живот, замкнул его ключиком. Потом выкинул ключик за окно, в крапиву, полагая, что если его ночью прихватит желание, ключика в крапиве ему не отыскать, так что он спасет русалку от бесчестья, а себя от разорения. Подойдя на цыпочках к двери в комнату, он заглянул внутрь. Русалка спала на диване, а, может быть, делала вид, что спит. Плед обрисовывала округлости ее тела. Девушка выглядела даже более соблазнительной, чем в обнаженном виде, ибо человеческому глазу интереснее догадываться, чем лицезреть. А излишняя открытость и обнаженность способны отвратить мужчину. Потушив свет, Минц на цыпочках вернулся на кухню. Пояс верности жал и резал во всех местах. Улегшись на раскладушку, Минц принялся мучиться. Он ворочился, закрывал глаза, задремывал, снова просыпался. Это был не сон, а забытье. Потом вдруг появилась учительница Мария Степановна из второго класса. «Лев», — сказала она, — «я ухожу из школы. Так работать невозможно. По твоей милости я получила класс из тридцати идентичных девочек, которым самое место в колонии для малолетних преступниц. Знаешь ли ты, что лишь одна из них готовит домашнее задание, и затем они размножают его на ксероксе в тридцати экземплярах? «Лишь одна из них выучивает урок, и сколько бы я ни вызвала учениц к доске, выходит та же самое. переползая предварительно под партами с места на место. А уж на контрольный страшно подумать!» И добрая учительница зарыдала. Минс проснулся и вспомнил, что Мария Степановна учила его 50 лет назад и уже тогда была женщиной в летах. Он понял, что это был сон всего-навсего, на и тут явился представитель мафиозной структуры». Он вытащил из кармана пачку долларов. «Больше вам никто не даст», — сказал он. «Отдай мальков, мне братки нужны». Здороге! дороги!» — возмущенно крикнул полковник из военкомата. «Не получишь ты наших русских ребят! Мы соберем из них отдельный стрелковый батальон. Чечня ждет квалифицированного пополнения». И опять Минс проснулся. Просыпаясь, сказал полковнику и мафиози. «Мне говорили, что у нас вывелись только девочки». Было темно. За окном надрывался соловей. Пятый час. Как там русалка? Нет, я не встану. Минс ощупал чресла. Они были закованы в металл. И тут образ нежного девичьего тела, прикрытого клетчатым одеялом, с такой силой ударил в сердце Минса, что он понял, надо искать золотой ключик от пояса. Он проиграл борьбу. Хотя что сделал праведник у Толстого, когда к нему стала женщина приставать? Кажется, отрубил палец. Может, и мне отрубить палец? Но нет, палец мы сбережем. Минс поднялся. Он старался не шуметь. Даже если русалка откажет ему в любви, он хоть снимет этот проклятый пояс. Минс вывалился в полисадник через открытое окно. Шлепанцы остались в комнате. Густая крапива обожгла его, как десяток плетей. Казалось, что с него содрали кожу. Или он уже взошел на костер, как Джордана Бруно. Темно, хоть глаз выколи. Мин шарил руками по земле и чувствовал, как его тело краснеет и раздувается от ожогов. А ведь повезло! В тот момент, когда отчаявшись, Лев Христофорович был готов оставить поиски, пальцы сомкнулись на кусочке металла. Еще мгновение и пояс верности глухо стукнулся о землю, и прекрасная дама мужского рода испустила шепотом колечь свободы и любви. Расчесывая обожженную кожу, Минц ввалился обратно в дом. Теперь десять шагов и наступит момент счастья. И пускай пойдут дети, пускай будут сложности, пускай его не поймут соседи и друзья. Зов плоти сильнее. От вожделения даже зудеть перестало. Минц вспомнил о классической сцене: Нехлюдов соблазняет лужанку Катюшу. А может это моя лебединая песня? Минц вошел в комнату. Его колотила дрожь. Он нащупал путь к дивану. Его рука протянулась к тому месту, где должно было находиться плечо русалки. Плеча на месте не оказалось. И вообще никакой русалки на диване не оказалось. «Милая», — прошептал Минц, — «я сдаюсь. Я больше не могу оставаться морально устойчивым». Никто не ответил Минцу. Только настенные часы громко, как сердце испуганного зайца, отсчитывали секунды. Минц зажег свет. Свет был слишком ярк. Смятое одеяло лежало на диване. Минс кинулся к туалету. Может быть, она там? Но и в туалете ее не было. Минс подошел к письменному столу и тяжело уселся возле него. «Ну что ж», — сказал он, — «судьба меня спасла. Она избавила меня от соблазна». Наверное, так же говорил монах, увидев, как скрывается в пыли бричка с развратной помещицей. Потом Минцем овладела жалость. А что, если она так испугалась за свою девичью честь, что предпочла погибнуть в загрязненных водах реки Гусь, только не отдавать тело старику Минцу? Ну что ж, в этом случае я остаюсь, к сожалению, в выигрыше. Взгляд Минца упал на белый лист бумаги, лежащий посреди стола. Это была записка, адресованная ему. «Дорогой Лев Христофорович, спасибо за гостеприимство. Наш расчет оказался верен. Мне удалось возбудить в вас обычную мужскую похоть, и вы забыли об осторожности. Вы ворочались на своей раскладушке, натянув на нижнюю часть живота какое-то ржавое сооружение. Когда-нибудь вы нам расскажете, что это такое. Пока вы мучились, я изъяла у вас все рабочие тетради с расчетами, а также выгребла из компьютера все, что было возможно. Мы давно охотились за вашими изобретениями». Без них у нас возникли трудности с завоеванием мирных планет галактики. Наши шпионы и генералы заранее благодарны вам за помощь в наших разбойничьих войнах. Еще раз спасибо. Надеюсь, вы снова все изобретете. На всякий случай, чтобы вы не мучились от нашей разлуки, я оставлю вам свою истинную фотографию без камуфляжа. Посмотрите на нее, когда вас снова посетит страстное желание прижать меня к груди. Ваша НГ... Номер X 238-98. Можете по старой памяти звать меня Нинелий. Минц посмотрел на фотографию, объемную, цветную, видно очень похожую на оригинал. Страшнее твари Минцу еще не приходилось видеть. Единственный глаз злобно таращился из-за шипов и бородавок. Чтобы не видеть больше эту шпионку, Минц перевернул фотографию. На обороте было написано. Пусть на память тебе останется Несказанная личность моя Если нравится, храни А не нравится, порви Минцу хотелось порвать фотографию Но он был настоящим ученым Он сделал над собой усилия И положил фотографию в стол А потом принялся подсчитывать убытки И потери И жалеть обитателей планет Пострадавших от его запоздалой чувственности